Глава 12. Он знал, что такое музыка, и был ею очарован. И порой она чудилась ему в шелесте листвы на ветру или в серебряном звоне, бегущей по камням воды, но никогда в жизни не доводилось ему слышать музыку подобную этой. Он помнил, как старый Джоус садился по вечерам у порога своей хижины, прилаживал под подбородком скрипку и водил смычком по струнам, порождая радость или печаль, а порой не ту ни, ни другую, а просто чарующую мелодию. «Играя я уже неважно», — поговаривал он. «Пальцы мои уже не так ловко танцуют по струнам, и рука, держащая смычок, отяжелела. Она должна бабочкой порхать над струнами. Вот так». Однако мальчику, сидящему на еще теплом от солнца песке, эта музыка казалась чудесной. На высоком холме позади хижины кают поднимал к небу морду И вы, под звучание скрипки, повествуя о пустынности холмов и моря, и пляжа, словно кроме него, старика со скрипкой, до да сидящего на корточках паренька, вокруг не осталось ничего живого. Одни пни, до да древние холмы, виднеющиеся в сумерках. И еще были, много позже, охотники на буйволов, со своими барабанами, трещотками и свистками из оленей кости. И под отбиваемый ритм он вместе с другими плясал в сильнейшем возбуждении, которая, как он чувствовал, уходила корнями в далекое прошлое. Но здесь звучала ни скрипка, ни свисток из оленей кости, ни барабан. Эта музыка наполняла собою весь мир и гремела под небесами. Она захватывала человека и уносила с собой, затопляла его, заставляла забывать о собственном теле, влиться всем своим существом в узор, который она создавала. Какая-то часть его сознания оставалась свободной, Не было захвачена и затоплена, а озадаченно и изумленно тянулась навстречу этому звучащему волшебству. Снова и снова повторяя: музыку создают деревья. Маленькая группа деревьев на холме они кажутся призрачными в вечернем свете, когда все вокруг так чисто и свежо после пронесшегося дождя. Белые, как березы, но выше, чем березы, обычно бывают. Деревья, у которых есть барабаны скрипка и свистоки из кости, и еще много-много чего и они объединят все это вместе, пока не заговорит само небо. Он заметил, что кто-то прошел через сад и остановился рядом, но не повернулся взглянуть, кто это, поскольку на холме, где стояли деревья, что-то было неладно. Невзирая на всю красоту и мощь, там было нечто неправильное, и если бы удалось это исправить, то музыка сделалась бы совершенной. Языкия протянул руку и осторожно поправил повязку на щеке юноши. «Теперь вы себя хорошо чувствуете?» — спросил он. «Вам лучше?» «Это замечательно», — ответил тот. «Но что-то не так». «Все как положено», — сказал языке. «Мы вас перевязали, согрели, накормили, и теперь с вами все в порядке». «Да не со мной, с деревьями». «Они играют хорошо», — возразил языке. «Редко бывало лучше. И это одна из старых композиций неэкспериментальная». «В них есть какой-то недуг». «Некоторые деревья уже состарились и умирают», — сказал языке. Может быть, они играют несовершенно, не так, как в былые дни, но все равно хорошо. И там есть молодые побеги, которые еще не приобрели сноровки. Почему им никто не поможет? Им невозможно помочь. А если и возможно, никто не знает как. Все на свете старится и умирает. Вы от старости, я от ржавчины. Это неземные деревья. Их много веков назад принес один из тех, кто путешествует к звездам. И вот опять подумал молодой человек, говорят о путешествии к звездам. Охотники на Буйволов рассказывали, что есть мужчины и женщины, которые отправляются к звездам, и сегодня утром об этом упомянула девушка, с которой он говорил. Девушка-то должна знать, ведь она много разговаривает с деревьями. Интересно, подумал он, говорила ли она когда-нибудь с призрачными деревьями на холме? Она может говорить с деревьями, а он может убивать медведей. И неожиданно в памяти всплыл тот миг, когда в балке поднялся на дыбы тот последний медведь, бывший к нему слишком близко. Но теперь, по какой-то странной причине, это был совсем не медведь, а деревья на холме. И тут появилось то же чувство, будто он выходит из собственного тела и с чем-то соприкасается. Но с чем? С медведем? С деревьями? Затем все исчезло, и он опять находился в своем теле. И пропало то, что было неладно с деревьями, и все стало правильно и хорошо. Музыка наполняла собой мир и гремела под небесами. Языки сказал, ⁇ Вы несомненно ошибаетесь насчет деревьев. В них не может быть никакого недуга. Мне кажется, именно сейчас они играют, как никогда. ⁇